издательство ман иванов и фербер представляет дорогой слушатель здравствуйте это игорь ман автор книги номер один и я хочу сказать что прослушивание это аудиокниги не заменят ни в коем случае чтение книги номер один и работать с ежендельником номер один я искренне рекомендую вам после того как вы прослушаете эту аудиокнигу обязательно проработать книгу номер один и обязательно купить еженедельник номер один они значительно помогут вам ускориться в достижении вашей цели а в желании стать номером один в том что вы делаете в том чем вы занимаетесь аудиокнига плюс книга плюс еженедельник я больше чем уверен вы станете номерм один удачи слушатель